306. Сентябрь 11. Матерь Мир. Окно в беспредельность прорубается мыслью, и мысль царствует в ней. Для духа в пространстве жизнь в мысли, не в теле и чувствах телесных. Ибо нет тела, ни не в эмоциях и движениях астрала, ибо он там не нужен, но именно в мысли. считают, что мысль есть продукт мозга и без него уявляться не может, но это лишь в теле и на земле, в мире надземном, в пространстве, дух, облечённый в светящейся материи мозга не имеет. Но всё же мыслит и ощущает жизнь гораздо ярче и полнее, чем на земле. Бытие переносится в мысли со всеми её неисчерпаемми возможностями. можно смотреть на мысль, не связанную с земным обиходом, как на следующую, высшую ступень существования человека в мире надземном. Ибо живёт он в нём мыслью. Живёт и на земле, только не осознавая верховного значения мысли. Устанавливая созвучие со сферой звезды матери мира, следует иметь в виду, что Контакт утверждается мыслью. Мысль погружается в ауру далёкой звезды, и в ней пребывает, магнитно привлекая к себе созвучные ей элементы. О чём мысль, о том и отзвук, или ответ. Мысль, устремлённая на ключе красоты, ей созвуча в измерениях высших вернётся к пославшему её. отекчённой красотою. Конечно, высшие сферы звучат красотой. Красота мысленно насыщает дух, все проявления его отмечают красотою. Чтобы войти в высшие сферы, надо научиться жить красотою, то есть красиво ещё здесь, на земле. И тогда аура звезды Матери Мира станет более глубоко доступной. Движение Жесты, слова, чувства, мысли, одежда, всё окружение можно сделать красивыми. Как часто выражение человека не соответствует принципу красоты? Разве хотя бы в словах нельзя урожать красоту постоянно? Почему лишена её речь, а также и чувства, а также и мысли? Служение матери мира может идти лишь под знаком красоты. Красота это ключ, открывающий вход в сферы её. Служение красоте есть служение новому миру, новой эпохе огня, эпохе матери мира.